Глава ч е т ы р н а д ц а т а д о б р о е утро! Вы Уильям Морган?» mm, «Да» Раздался неуверенный ответ из динамика. д ж е м а нервно постучала ручкой по блокноту. «Это гостиница «Дом на холме». Вы прислали резюме». Она бросила взгляд в экран ноутбука, просто чтобы в сотый раз убедиться, что не ошиблась. «Вам удобно разговаривать?» В трубке прозвучала какая-то возня. D «Да» Заикаясь, воскликнул парень. «Конечно, здравствуйте!» «Отлично! Значит, не ошиблась!» Слишком неожиданно письмо упало в ящик электронной почты. Отчаяние уже начинало подкрадываться ближе и ближе. Но вот, наконец, повезло. Кто-то захотел работать в доме на холме. «Меня зовут д ж е м а Хант. Я совладелец и администратор гостиницы». Джемма бездумно нарисовала в блокноте звездочку. «Хотела бы пригласить вас на собеседование. Вы можете подойти прямо сегодня?» В трубке просвистел ветер, но Уильям будто сразу прикрыл динамик ладонью. «Замечательно!» — выпалил он. «Конечно! Я только рад!» «Здорово!» — она с облегчением откинулась на спинку стула. «Как вы смотрите на время с полудня до ч а с у х о р о ш о бы у него получилось. Одной проблемой стало бы меньше». е о тут же прилетел растерянный ответ. «Или не стало бы?» «Я не могу. Есть кое-какие дела». Продолжил парень. «А все начиналось так хорошо?» «Поняла». Она нахмурилась, обвела взглядом пустой холл. «А когда освободитесь?» Уильям будто задумался. Джемма прикрыла глаза и устало вздохнула. «Возможно, не стоит так выдавать свою беспомощность. Возможно, нужно создать иллюзию конкуренции. Но ситуация такова, что без еще одних рук она не справится. Это стало ясно вчера». когда нужно было в е с т и Мию в школу, и пришлось бросить постояльцев в отеле одних, а потом снова бросить днём, чтобы забрать Мию из школы. Конечно, Пакстоны — люди более чем взрослые и в состоянии пробыть двадцать минут без няньки, но оставлять в своём доме двоих чужих людей просто глупо. и н был в кабинете, но он не в счёт. «Могу быть у вас к трём», — вдруг проговорил парень. «Нормально?» «Он будто почувствовал». «Мия! Школа! Заговор Вселенной!» «Три...» Джемма прочистила горло, потерла губы. «В три меня не будет. Я должна ненадолго отъехать». «Ой, как жаль...» Прозвучало искренне. Значит, к поиску работы он относится серьезно. В резюме сказано, что ему девятнадцать. Вряд ли его рвут с руками на всякие крутые должности. Примерно так же в его возрасте искала работу сама Джемма. «Давайте договоримся. Вы придете и подождете меня», — проговорила она, отбрасывая ручку. «Вас не смутит ожидание?» «Нет-нет, нисколько», — последовал поспешный ответ. «Отлично!» — Джема встала со стула и начала выбираться из-за стойки. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Это мой номер. Можете звонить на него, если возникнут вопросы». «Хорошо, я сохраню». «Тогда до встречи, Уильям». «Да, всего доброго». Вызов оборвался. Джемма затолкала телефон в задний карман, схватила со стола радиотрубку и затолкала в другой, чтобы быть на связи, если из номера кроликов поступит звонок. Проследовав к открытой двери бара, она помчалась дальше, к следующей открытой двери. Один вопрос решен. Теперь нужно решить вытекающий из него другой. Куда денется мальчик, пока ее не будет? Ведь не станет же просто стоять в холле. Один. Джемма вошла в кухню, хлопнула по кнопке кофемашины и развернулась спиной к столешнице. Привалилась к ней, задумчиво закусила ноготь на большом пальце. Вчера она в очередной раз остро почувствовала, что осталась одна. После первых дней это ощущение притупилось, но вчера накатилось новой силой. Престон всегда вставал рано утром. Он мог отвезти Мию в школу, мог остаться дома и начать готовить завтрак для гостей. Они с Джемой были командой, взаимозаменяемой почти во всем. А вчера утром оказалось, что если нужно куда-то ехать, дом остаётся в распоряжении чужих людей. И от этой мысли паника забилась в горле мелкой птицы. Она билась там, пока Джемма садилась в машину, ехала, бегом тащила Мию за руку к школе и бегом неслась назад одна. Да, кролики не вышли из номера до 11, а а позже уехали гулять как раз, когда уезжать нужно было самой Джемме. Но каждый день такие совпадения случаться не могут, Резюме мальчика-администратора упало в ящик вовремя. Однако и этого самого мальчика тоже придется бросить. Если только Иен. Кофемашина закончила разлив и пропищала. Но Джема так и осталась стоять к ней спиной. Осознание стукнуло прямо в лоб и припечатало. Можно ведь попросить и н а встретить парня. Почему она сразу об этом не подумала? «Да, он пошлет ее в задницу». Обязательно пошлёт. То есть сначала он изо всех сил поострит, а потом пошлёт. Но их отношения будто бы вышли на новый уровень, так что почему не попробовать? Она схватила чашку из кофемашины, но снова замерла, уставилась в черноту кофе. Просто так пробовать нельзя. Он так и заказывает пиццу и прочую еду на вынос. Новые картонные коробки и контейнеры периодически появляются в мусорном ведре, иногда сразу партиями. если кто-то подолгу не вычищает кабинет. Вряд ли его очень устраивает такое положение дел, но готовить он так и не начал. Пачкались только чашки и иногда вилки. Других следов чужой деятельности в кухне до сих пор обнаружено не было. Так что нужно подмазаться. д ж е м м а убрала чашку в сторону, сняла смойки чистую и вставила в машину. Снова надавила на кнопку. Машина опять шумно заработала. а д ж е м а открыла холодильник и пробежала взглядом по полкам. Из кухни она вышла минут десять спустя, неся перед собой поднос настолько маленький, что на нем поместилась только чашка кофе и тарелка с поджаренным сэндвичем. Этого должно быть достаточно для оливковой ветви. Однако, когда Джемма подошла к кабинету, пальцы похолодели, а уверенность в правильности поступка стерла ластиком. Она остановилась прямо напротив двери и глубоко вдохнула. Тихо выпустила воздух из груди. «Провальный план! Это же Иен! Все тот же Иен!» И он ее размажет. Но выбирать не приходится. Она прочистила горло, перехватила поднос одной рукой, а второй, неслышно, надавила на ручку. Та тихонько щелкнула, в коридор проникла полоска света. д ж е м а опустила глаза и неуверенно вошла в комнату. И сразу почувствовала, как ее кожу огладил и намертво прилип в районе шеи чей-то взгляд. Колени ослабли. Она прикрыла дверь и перехватила поднос второй рукой как раз до того, как впервые ударила дрожь. Ситуация «закачаешься». Если бы она знала, что ее так накроют, отказалась бы от идеи в зародыша. «Только не смотреть в глаза раньше времени». «Это убьет окончательно!» Джемма осторожно двинулась через комнату по цветастому ковру, остановилась напротив стола и медленно опустила поднос. Тарелка и чашка чуть столкнулись и звякнули, но руки удалось контролировать. Какое счастье! «Это...» о з а д а ч е н а протянулась по кабинету. «Пора!» Джемма оторвала взгляд от чашки и посмотрела в ы т я н у в ш е е с я лицо. «Кофе!» Сухо выронила она. а и н больше не изучал ее Он во все глаза уставился на закрученную пенку А его брови комично выгнулись «Вижу» «Он для тебя» Ройс поднял на нее взгляд и прищурился Остро и к о л к а т ы туда плюнула?» «Задница» Вот и унеслось волнение Стоило всего лишь получить первую шпильку Джема расправила плечи и заложила руки за спину «Предпочитаю иной способ обмена слюной» Она скинула одну бровь, не пытаясь отвести взгляд. «Какое совпадение! Я тоже!» Он подхватил п и р о от планшета и знакомым жестом провел им по губам. «Но ты пришла явно не за ним». «Разумеется, нет». Фраза «не дождешься» завертелась на кончике языка, но взгляд машинально метнулся к губам. Обратный конец пера чуть надавил на мягкую нижнюю, едва оттягивая ее. Слова застряли. «Не дождется». «Неужели? в р о н ь я Просто он не пытался!» «Ты на меня пялишься?» Раздался вдруг хриплый смешок. «Твою мать!» Волна мурашек прокатилась по спине, и Джема стремительно оторвала взгляд от продавленной пером нижней губы. «Какого черта она здесь делает?» «Ах, да!» «Я хочу, чтобы днем, когда я уеду за Мии, ты вышел в холл и посидел на р е с е п ш е н е Выпалила она и замолчала. «Все! Главное сказано!» «Дальше остается только ждать и не смотреть ниже синих глаз. Нет, нельзя!» Ин удивленно вскинул брови, пауза тонкой леской протянулась от него к ней. «И зачем мне это?» Без интереса выронил он, прихватив обратный конец с пера зубами. Она не смотрела. Хватило бокового зрения, чтобы увидеть. Джема сглотнула ком и отступила от стола. «Я пригласила на собеседование администратора. Он придет к трем. Его надо чем-то занять». «Я похож на няньку», — флегматично бросил Ройс. «Черт, а это уже даже не шпилька». Джема поджала губы. «Это просто-просто унижение. Причем не с его стороны. Он не унижает, но ощущение такое, будто всадил кулак под ребра. Зачем это ему? И в самом деле?» «Абсолютно незачем». Она кивнула и снова попятилась к двери. «Ладно, забей». Рука нащупала дверную ручку. «Слава богу!» «Я решу проблему. Попрошу маму забрать Мию к себе до вечера». И, круто развернувшись на пятках, Джема вышла вон из кабинета. «Пора бежать». Все случилось почти так, как она и предполагала, но почему-то во рту образовался привкус горечи. «Зайка, постой!» прилетела в спину. Она невесело ухмыльнулась сама себе и понеслась по коридору. у н о конечно, он же еще не все сказал. Нужно было остаться...» и выслушать еще несколько метких фраз «А ты нам, мать его, Ройса». Тело начало знобить. Что ж, будет ей уроком. Не нужно обманываться насчет оттепели. Ее нет и не было. «Ну, зайка!» Снова прилетела со стороны кабинета, и за спиной стали раздаваться решительные шаги. Дрожь усилилась. «Сейчас бы закрыться в спальне и бездумно посмотреть в окно на море, пока не о т п у с т я т д ж е м а вылетела в холл, на полном ходу развернулась к лестнице и... Почти врезалась в поппине п а к с т а н застывшую на нижней ступеньке. Ее мужчина возвысился позади уверенным в себе монолитом, и они оба удивленно уставились на нее. «Да что за нахрен?» «Привет!» — протянула глупышка, расплывшись с лучезарной улыбки. «Ой, надо же! Вы называете ее Зайкой!» Ее взгляд метнулся куда-то за плечо Джеммы. «Такая милота!» И м е н н о там, за плечом, замерли шаги. Попалась. «Так и есть, она моя зайка!» Голос Ройса воодушевленно протрещал рядом с ее ухом. «Вы куда-то уезжаете?» Джемма не успела отпрыгнуть. Она даже подумать не успела, как ей на плечо лег заросший подбородок, а талию обвели сильные руки в кардигане. Она оказалась в плену. спине приклеился крепкий твердый торс, воздух в ы ш и б л из тела. Джемас о д о х н у л а с ь «Хотим пообедать и прогуляться по пристани», — тем временем сухо ответил Пакстон. «Замечательный выбор», — воскликнул длиннорукий говнюк у нее за спиной. «Спасибо», — глупышка п о д п и снова просияла, сошла со ступеньки и потянула п а к с т а н а за собой. й и Ройс без всяких усилий развернул их склеенный сэндвич гостям, заставляя проследить за их уходом. И его ширинка по инерции вдавилась Джемми в копчик. Только она успокоилась, как от шеи до колен снова будто прокатилась лава. Однако никто ничего не заметил, конечно. Гости распахнули входную дверь и впустили в холл спасительный холод. «Приятного дня!» Снова п р о с к р и п е л Ройс ей в ухо. «И вам, милашки!» Обернулась Поппи, и дверь за ней закрылась. Джема не стала считать даже до трех. Она изо всех сил рванулась вперед. Мужские руки легко разомкнулись. Щетина перестала покалывать кожу. п р о с т р а н с т в о вокруг стало больше. В легкий бурным потоком ворвался вдох. Она резко крутанулась на носках. «Еще раз такое выкинешь, и моя пятка прилетит тебе ровно между ног». Взгляд остановился на самодовольной, носатой физиономии. И ин развел руками и пожал плечами. Он не раскаивался. Нисколько. «Мне пришлось». Руки хлопнули по бедрам в джинсах. «Ты слишком быстро бегаешь». «Как и все зайки», – прошипела Джемма. «Ей нужно сделать уборку номера, пока гости отлучились. Отличный повод свалить и закончить уже этот фарс». Она стала быстро подниматься на второй этаж, молча. На сегодня достаточно. Слушай, ну серьезно, я не занимался гостиницей черт знает сколько лет. Вдруг раздалось снизу. Что я буду делать с этим парнем? Она запнулась на ступеньке. Пальцы конвульсивно вцепились в перила. Это... это что такое? Джема встала в полоборота. Иен остановился у подножия, опершись о перила ладонью и спокойно глядя вверх. Самоуверенный самец в нем чуть подвинулся. «Уступив место просто человеку? Неужели?» Джемма закусила губу. «Наступить на те же грабли или не стоит?» «От тебя нужна только компания». Она несмело повернулась еще немного. «Чтобы он не стоял здесь один. По закону жизни сейчас грабли должны подняться и дать полбу палкой». Хе. «О да, я, конечно же, лучшая в мире к о м п а н и и Невесело хохотнул Ройс. с Джемма медленно спустилась на ступеньку ниже, так осторожно приближаются к больному зверю. «Дай ему какой-нибудь тест на профпригодность», — проговорила она. «Расскажи про отель». «Я понятия не имею, что говорить про отель», — перебил Ройс. «Да ладно!» Ее глаза непроизвольно округлились. «Ин, ты трепло, которое здесь выросло!» Рука взметнулась и обрисовала круг в воздухе. «Ты знаешь каждую царапину на обоих. Если попытаешься, твой т р ё будут слушать как лучшую в мире э к с к у р с и и Даже если в процессе ты начнёшь рассказывать про единорогов на радуге». Она замолчала. Пламенная речь оборвалась. «Но чёрт, как он может думать, что не в состоянии кого-то развлечь? Он-то тот, кто при необходимости может по щелчку пальцев превратиться в мистера очарования». Ин задумчиво поджал губы, обвёл взглядом комнату. Сунул руки в карманы, перекатился с пяток на носки и обратно. «Ладно». Вдруг выпалил он. «Только недолго». д ж е м а подавила желание громко протяжно вздохнуть от облегчения. «Постараюсь». Она важно кивнула. «Но не смей испугать пацана». «Я не собирался никого пугать». «Ему девятнадцать, а ты слишком экспрессивный. Если он сбежит...» «И это вместо «спасибо»?» Перебил Ройс, а его брови саркастично выгнулись. Как легко все испортить. Джемма расправила плечи и задрала подбородок. Унижаться она точно больше не станет. «Вместо «спасибо» я сделала тебе кофе», — сухо сообщила она. «И поджаренный сэндвич с беконом, сыром, помидором и зеленью». ю м м Прервал ее протяжный стон. Под водолазку пробрался табун мурашек. «Ну...» no. «Я пошел». «Разве можно так делать?» «Иди», — выронила д ж е м а и л н изломил губы в ухмылке и двинулся в сторону коридора. «Точно не п л е в а л а Обернулся он на ходу. «Дурак!» д ж е м а у с т а л о посмотрела в потолок. «В следующий раз обязательно плюну». «А будет следующий раз?» Посмотрела твое поведение. «Ну, мам...» Бросил он снова и скрылся в коридоре. «Двадцать пять минут и сорок две секунды. Сорок три. Сорок четыре. Какого черта он здесь делает, кроме того, что марает очередной лист бумаги? Ни малейшего понятия». Но в этот раз Иин достал лист из принтера. Чистый. Плюсик в карму. Он отвел взгляд от таймера на телефоне. Пятьдесят шесть. Семь. И снова принялся размахивать карандашом. На листе уже обозначилась большая лампочка накаливания, в сплывущей внутри золотой рыбкой. И теперь стали появляться слабые тени, но слишком грубые. и н оторвал грифель от листа, начал почти машинально растирать линии пальцами до полной растушевки. На часах три двадцать, и никакой администратор не пришел. Ощущение, что его развели, уже несколько минут жгло изнутри в районе ключиц. Он успел выйти покурить, покрутиться на стуле, глядя в потолок, снова собраться курить, но передумать, потому что каждые пять минут даже для него перебор. А потом взгляд нашел на столе карандаш. Зачем зайка устроила это представление? Загадка. Возможно, из мести? Возможно, чтобы проверить, насколько резиновые его границы и как далеко можно зайти? И... и сам не понял, зачем погнался за ней сегодня. Она не выглядела расстроенной, прихлопнутой, подавленной, скорее достаточно независимой. Однако воздух в кабинете в тот момент будто начал потрескивать от напряжения. Все женщины однозначно ведьмы. Их настроение влияет на все вокруг, и окружающим приходится с этим мириться, хотят они того или нет. И если первое время он отлично справлялся с ролью инквизитора, ловко одерживал над ней верх, и ее колдовство было над ним невластно, то сейчас они поменялись ролями. И теперь зайка щелкает его по носу при каждом удобном случае. И мнимым администраторам тоже щелкнуло. Теперь дождаться ее стало делом принципа. Иен отмахнулся от упавшей на глаза пряди, Снова перехватил карандаш так, чтобы можно было рисовать. И стал четче прорисовывать цоколь лампочки. Рука махнула слишком сильно, локоть столкнул мышь, и боковое зрение уловило вспыхнувший свет экрана ноутбука. И им вскинул голову. Взгляд тут же упал на открытую вкладку с письмом. Тему получилось прочитать как-то машинально. «Уильям Мортон». Резюме администратора. Сегодня 8.38. Карандаш выпал из пальцев. Иэн откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и сдвинул брови. Дальше на экране шло стандартное резюме. «Уайт Хевен, 19 лет, окончил курсы по специальности администратор гостиничного бизнеса. Прямо бинго, учитывая, что город маленький». И на соответствующее образование кандидатов рассчитывать не приходится. Подошел бы кто угодно, способный отвечать на звонки и выполнять пожелания постояльцев. Однако не это важно. и и м прищурился, бессознательно снова схватил карандаш и закусил конец с ластиком. Зайка не обманула. Она действительно ждет некоего мальчика Билли, который в итоге не пришел. Не позвонил на гостиничный телефон и не написал. Маленький, безответственный ублюдок. Иэн сильно сжал челюсти. Ластик на карандаше отломился и улетел на крышку стола. Но есть в этом и положительный момент. Зайка в самом деле приходила за помощью. Сама сделала кофе и этот сэндвич с тягучим сыром. Сама принесла. Иэн больше полутора недель не ел ничего домашнего. От коробочной еды уже н а ч и н а л о подташнивать, и этот подкуп от джемы угодил в самое черстое в черное сердце. А еще ее оказалось ужасно приятно обнимать, как он и предполагал. В общем-то, хрупкая фигурка очень удобно поместилась в объятиях. Иэн тихо хмыкнул, взял карандаш, задумчиво подточил конец грифеля ногтем. Зайка расстроится из-за мальчика-администратора. и отто Этого сопляка хочется найти и макнуть башкой в зимнее Ирландское море. Он не услышал, как подъехала машина, не услышал скрип гальки. Входная дверь вдруг распахнулась, заставив дернуться от неожиданности. «А еще я хочу тот деревянный пазл-сову, он крутой!» Громко сообщил голос колокольчик. И в холл ворвался ослепляющий солнечный вихрь. «А складывать его буду я?» — последовал флегматичный вопрос. «Конечно. Ты будешь мне помогать». Солнечный кудрявый луч пролетел на середину ковра, на ходу расстегивая куртку и одновременно сбрасывая с плечи рюкзак. В мрачном холле разом посветлело. Следом в дом вошла Джема, осторожно прикрыла дверь, напряженно осмотрелась. «Наверное, в поисках мальчика. Долго же придется искать». Иэн поднялся со своего места и начал выбираться из узкого пространства. «Привет!» — воскликнула Мия. Ее широкий рот тут же растянулся в искренней улыбке. Только сейчас девочка, наконец, выпуталась из куртки и швырнула ее на самый нижний крючок вешалки. Что она в нем нашла? Не в крючке! Откуда столько радости при виде почти чужого человека? «Иэн!» не сдержал мягкой улыбки. «Привет, апельсинка!» «И что вы тут делаете?» Девочка покосилась на мать и сделала несмелый шажок вперед. И еще один. Джема на удивление никак не задержала дочь. Достала мобильник, посмотрела на время, спрятала назад. и н развел руками. «Жду тебя, наверное». «Правда? Меня?» Мия вытянула шею, и без смущения заглянула за стойку. «Ух ты! Какая рыбка!» Тут же прозвучал ее возглас. Тонкая ручонка шустро вытянулась вперед и схватила лист. «Она же как настоящая! Она плывет в лампочке! А такое разве бывает?» Спросить разрешения ей в голову, очевидно, не пришло. Но Инн не смог даже разозлиться. «Это колдовство?» «На бумаге все бывает!» Он пожал плечами и привалился боком к стойке. «Это так красиво!» Прошелестел рядом очередной восхищенный выдох. Взгляд серых глаз еще несколько раз метнулся по каракулям. Затем Мия резко развернула лист и вытянула вперед. «Мам, смотри, какая рыбка!» А вот этого он точно не хотел. Ее мать, сосредоточенно расстегивающая бомбер, Мельком глянула на рисунок. Выглядела она все такой же хмурой и напряженной. «Вижу». Выронила она спокойно и сдержанно. «Иэн очень красиво рисует, но ты должна была спросить, прежде чем взять». Она стянула бомбер с плеч, бросила на вешалку. Мия круто развернулась. «Можно я возьму?» Глаза цвета металлик испытующе и уставились на него. «Очень своевременно». Его губы дрогнули. «Забирай!» «Все равно собирался выбросить!» «Где администратор?» Прозвучал сухой голос старшей зайки. «Не появлялся!» и н скрестил руки на груди и перевел на нее взгляд. Джема недоуменно нахмурилась. «Как?» «Откуда я знаю?» Он вскинул брови. «Сначала я прислушивался из кабинета, потом пришел сюда. Его не было!» Она будто не поверила. Еще один стальной взгляд впился в его лицо. «Как там? Ты слишком экспрессивный? Что есть, то есть. Но не настолько же, чтобы троллить незрелых мальчишек с торчащими кадыками. Хотя ему не дали даже попробовать. В этот раз ему не за что извиняться. Мгновение. Два. Три. Четыре. Но вот Джема устало возвела глаза к потолку. «Дерьмо!» — беззвучно прошептали губы с родинкой в уголке. В следующую секунду зайка нервно запустила руку в карман, вытянула мобильник и уставилась в него. Пальцы быстро забегали по экрану. «А почему вы не рисуете в альбоме?» — раздалось откуда-то снизу. «Или в блокнотике?» «Ах да, они же не одни, чтобы играть в гляделки!» Иэн опустил взгляд, рыжеволосая причина того... почему слово «дерьмо» нельзя сказать вслух, с любопытством смотрела на него, не моргая. Очень мудрый вопрос от шестилетки. И и н в т р и д ц а т ь так и не понял до конца. Почему? Потому что у меня ничего такого нет. Бросил он первое, что пришло в голову. Я редко рисую на настоящей бумаге. Неправда. Это уже третий рисунок. Третий? Может... «Второй?» «Нет, третий», — нахмурилась апельсинка. «Здесь у мамы под компьютером лежит еще мишень с какой-то непонятной штукой, так что вам нужен красивый блокнот». Собственное лицо начало вытягиваться. Иин посмотрел на застывшую с телефоном у уха зайку. Она опустила голову, прикусила ноготь большого пальца и терпеливо вслушивалась в гудки. Желание метнуться за стойку и поднять ноутбук буквально заставило пошатнуться в нужную сторону, но он удержал себя. «Мишень? к а мазня?» — сделанная пока здесь распинался душка Алекс. Она сохранила мишень? «У меня есть классный блокнот. Я вам подарю», — продолжила девочка. «Вот увидите, он обалденный». Иэн с трудом заставил себя снова обратить внимание на ребенка. В виске ощутимо забился пульс. Кажется, полторы недели назад его перенесли в параллельную вселенную и не выпускают обратно. Он расцепил руки и мазнул пальцем по курносому носу. Просто, чтобы отвлечь себя. «Лучше расскажи, как дела в школе». На белой коже остался бледный грифельный развод. Черт, девчонка смешно поморщилась. и снова назвал меня морковкой!» «Нет!» — протянул Иэн. «Вот же маленький говнюк!» Однако девчонка только пожала плечами. «А я сказала, что он недоношенный кретин!» «Мия!» — раздался возглас за ее спиной. Иэн незаметно вздрогнул. «Упс!» Оказывается, именно этот момент мама зайка выбрала, чтобы закончить попытки дозвониться. Она во все глаза уставилась на дочь. Рука с телефоном безвольно повисла вдоль тела. Брови взметнулись на лоб. Инн задержал дыхание. «Ну что?» — протянула Мия. «Где ты это услышала?» Девочка потупила взгляд. «Нигде». «Выдох. Можно сделать выдох. Или рано». д ж е м а подлетела к дочери, присела на корточки, положила руки ей на плечи. Это очень плохие слова, малыш. Она серьезно заглянула Мии в лицо. И говорят их только глупые взрослые, понимаешь? Зайка стрельнула взглядом вверх, и он попал точно в лоб. Была бы пуля — убила бы. и н забросил руку за голову и почесал затылок. Понимаю. Нехотя пробурчала Мия. Я пойду? Полью крокус, а то он никогда не прорастет. Она потихоньку вывернулась из материнского захвата, обошла зайку и, не оборачиваясь, двинулась к бару, на ходу подцепив рюкзак. Шаг второй, и тонкая детская фигурка скрылась за дверью. «Провалиться бы сейчас куда-нибудь, слиться с мебелью! Но нет, шаги затихли в кухне, Джема резко поднялась и зло прищурилось». а рыжей подушки безопасности рядом уже нет. Иин примирительно выставил вперед ладони. — Кретин — это медицинский термин. — Недоношенный, — перебила зайка. — И это тоже из медицины. Она уперла кулаки в бока, как все матери. — Попробуй еще раз сказать что-то такое п р и м и е Ее голос зазвучал тихо. «Но внушительно!» «И я прополощу тебе рот мистером Мускулом!» «Устрашающая зайка!» Иэн сжал губы, чтобы они не дрогнули. «Вообще-то в этот раз она имеет право быть агрессивной. Тяжело фильтровать речь, если ни разу в жизни этого делать не приходилось. Но тему лучше перевести. Как скажешь!» Он д е л а н о отмахнулся. «Ну, так где твой протеже?» В холле будто пальнул выстрел, оставляя после себя тишину и дым. Джема разом притихла, открыла рот, тут же захлопнула, снова открыла, но звука не издала. «В яблочко?» «Я?» — наконец выронила она. Плечи опустились, а руки упали. «Я не знаю. Он не снимает трубку не отвечает на сообщения, хоть и читает их». «Этого и стоило ожидать». и н стянул со стойки карандаш и бездумно покрутил в пальцах. «Ответственный пацан, судя по всему!» «Твою мать!» — выплюнула джема, сделала шаг назад и сильно потерла лоб ладонью. «Красотка! Ай да красотка! Фу! Мама-зайка! Нельзя так говорить!» и н постарался добавить максимум осуждения во взгляд. «Сама хлебнешь мистеру Мускул. Или помочь?» «Я рассчитывала на этого парня». Она только отмахнулась и прикусила нижнюю губу. Карандаш на секунду перестал крутиться, пальцы замерли. Иин быстро отвел взгляд. «Это запрещенный прием. Кто прикусывает губы во время серьезного разговора?» Пацан мог просто испугаться ответственности. Он уставился на конец карандаша, на котором еще недавно был ластик. Я профукал три первых заказа, потому что у меня тряслись руки, и я не мог внятно общаться с клиентами. — Ты хотя бы пытался общаться, — припечатала Джема. — И то верно. Но все-таки кое-что в этой ситуации остается неясным. — Зачем тебе сейчас администратор? Зайка глубоко вздохнула. хотя бы потому, что я не могу бросать гостей одних в такие моменты, как сегодня». Она обошла стойку, пробралась в узкое пространство и упала на стул. Иинк рутанулся к ней. «Гости уедут завтра». Он навалился на столешницу и посмотрел вниз. «Что будет делать нанятый человек с девяти до... которого часа? Шести?» «То есть, по-твоему, кроме п а к с т а н о в можно никого не ждать?» Выгнула брови Джема. «Вот как?» Он открыто встретил острый взгляд. «Даже если и приедет еще пара человек. Это не фулл-хаус». «И мы возвращаемся к тому, что даже пара человек уже ответственность. И я не могу бросать здесь все без присмотра». «Логично. Она говорит правильные вещи. Хозяйка, бизнес-леди, работник месяца. Однако есть одно «но». Иэн подался вперед и перегнулся через стойку. «Так ведь я же дома!» — негромко проговорил он, заглядывая в серые глаза. И ее брови тут же скептически выгнулись, а губы чуть разомкнулись от удивления. «Ты?» — выронила зайка. И в холле снова стало тихо. Снова выстрел. Тишина и дым. и н на долю секунды метнулся взглядом к губам и вернулся к глазам. Собственные слова прозвучали неожиданностью для него самого, но менять что-то было поздно. Он уже согласился помочь один раз. Нанимать человека ради просиживания штанов — это трата денег и кофе, мешок которого Иин на днях затолкал в шкаф на кухне, чтобы возместить выпитое. «Здесь не нужен администратор. По крайней мере, на ближайшие три недели». «Слушай...» Наконец протянула Джема, каким-то нервным жестом прочесала светлые волосы, и длинная челка упала на глаза. «У тебя работа. Ты давно нашел свой путь. Я не могу просить тебя заниматься гостиницей». «Какое благородство. Закачаешься?» Иен прищурился... Чуть прикусил уже погрызенный конец карандаша, но тут же снова отпустил. Двадцать минут проследить за порядком — это все равно, что перекур. Но позже мне все равно понадобится сотрудник. Наймешь ближе к сезону. Зачем он продолжает распинаться? А, впрочем, что это я, да? Иэн оттолкнулся от стойки и бросил на нее карандаш. Делай, что хочешь. Он сунул руки в карманы, резко развернулся и двинулся в сторону коридора. Работа заждалась. Заказчик уже наверняка согласовал шрифты, так что хватит играть в спасателя-малигу. Это был порыв, и он исчез. Очень быстро. Ну и замечательно. «Иэн!» Тихий голос ворвался в мысли и заставил затормозить на входе в коридор. «Черт!» «Я просто не думала о тебе как о помощнике», — снова заговорила Джема. Он медленно повернулся, только чтобы увидеть непривычно потерянное выражение лица, такого хорошенького лица. «Я? Ну?» Начала Джема и снова запнулась, нервно заложила за ухо длинную светлую челку и почесала затылок. Я вроде как одна тут все разгребаю в последнее время. Без Престона оказалось трудно. И я тоже виню его, что он за все время так и не сказал тебе о нашем браке. Выпалила она. Я просила, но он не слушал. Конечно, ты не примчался бы помогать мне с подготовкой к ремации, поминками, но ты бы просто знал хотя бы. Она замолчала. Воцарившаяся тишина вдруг пригвоздила к месту, Будто ботинки попали в вязкую смолу. Каждое сказанное слово наотмашь дало по ушам, оглушая. Иин не заметил, как выдернул руки из карманов, сцепил пальцы и начал заламывать их в разные стороны. Еще одна идиотская привычка, проявляющаяся редко, но метко, чтобы не броситься в дверь и не вытянуть из кармана мягкие сигареты, не стоять на ветру в одной футболке и кардигане. Не дрожать там, неизвестно от чего Холода или осознание собственного бессилия Суставы пальцев характерно хрустнули Взгляд Джема метнулся к его рукам и застыл herbalist. Уголок губ с родинкой чуть изломился в улыбке Какой-то горькой, уставшей «Твои пальцы» Джема вяло махнула рукой в его сторону «Престон рассказывал про это, про грифель на пальцах» «Всегда при этом так улыбался, но знаешь, как гордый родитель!» «Не знаю». Только и смог выронить Иэн. Собственный голос прозвучал хрипло и глухо и оборвался к концу фразы. Взгляд Джеммы переместился от рук к глазам. Она внимательно в них всмотрелась. Что? Удивилась? Пожалела малыша непризнанного гения? Иэн резко сунул руки в карманы... Посмотрел вниз и ш а р к н у л ногой «Чьи это руки?» Вдруг спросила она Он вскинул голову Джемма успела крутануться на стуле И теперь смотрела на прикрепленный скотчем рисунок «О, ну, отличная смена темы Прямо как изо льда в кипящее масло» о н и ч и Бросил и н «Собирательный образ» «Правда?» Она вскинула брови и снова развернулась к нему Они красивые Наверное, в Лондоне тебя ждет маленькая тоненькая балерина Ну да, ну да Меня никто не ждет А это просто рисунок Инн рванулся вперед Наконец скрылся в коридоре и помчался к кабинету Полы кардигана картинно захлопали по бедрам Пора уяснить, что с Джеммой Хантт Можно разговаривать только, если чувствуешь себя победителем. Иначе она просто размажет, как мошку по стеклу.